поскольку солнце уже заходило, и отыскали открытое место. Менее чем за час они вырыли яму глубиной в полтора метра и длиной в три, которые замаскировали связками бамбука, расположив так, чтобы можно было вывести из укрытия, не двигая их, и залезли внутрь вместе с дармой. «Вооружимся терпением», — сказал Тремальнайк. «Я уверен, что животные пройдут именно здесь. Свежее мясо на завтрак у нас будет». Небольшой лесок, в котором они устроили засаду, затих к вечеру. Время от времени доносились лишь крики обезьяны и жалобный вой какого-то шакала. Растянувшись на дне ямы, покрытым во избежание сырости толстым слоем листьев, трое охотников молча лежали, прислушиваясь к этим далеким шумам. Дарма, расположившись рядом, была спокойна и довольно ворчала. «Прошло несколько часов». Как вдруг она поднялась, навострила уши и посмотрела на край ямы. «Похоже, что приближается какое-то животное», — сказал Тремаль Найк, бесшумно вставая, беря карабин. Янос и Сандакан сделали то же. На открытом пространстве не было видно никого, однако слышался легкий шорох веток в гуще леса, как будто кто-то прокладывал себе дорогу среди кустов, разросшихся вокруг поляна. «Кто бы это мог быть?» — спросили Сандакана и Янас, глядя на Тремаль-Найка. Судя по треску веток, какой-то крупный зверь, — ответил бенгалец. — Больше, чем олень или антилопа. Едва он произнес эти слова, как огромная тень появилась на краю спутанной чащи кустов. Это был колоссальный буйвол, величиной с американского бизона, но с более короткой и широкой головой, с двумя длинными рогами, загнутыми назад и сближенными у основания. Животное могучие и очень опасное, способное сопротивляться даже тигру. Почуял ли он присутствие охотников, или просто хотел проверить местность, снова остановился и коротко замычал. — Прекрасное животное! — в полголоса пробормотал Янос. — которые не свалишь выстрелом из карабина, — сказал Тремальнайка. Наши буйволы действительно страшны и не боятся охотников, но у Дармы острые когти. Тигрица, которая перла с передними лапами на край ямы, вся напряглась и посмотрела на хозяина. «Давай, Дарма!» — сказал ей Тремаль Найк Ласкаеви, указывая на буйвола. «Давай, хорошая моя!» Умный ловкий зверь бесшумно проскользнул среди бамбука, и, притаившись за кучей земли, выброшенной из ямы, пополз, но не к буйволу, а в сторону, к кустам, за которыми я исчез с легкой стекушки. — Она не нападет на него прямо, — спросил Янос. — Дарма не так глупа, — отвечал Тремальнайка. — Она знает, как опасна рога буйвола. Она выждет момент, притаивший, чтобы кончить одним прыжком, как это делают ее сородичи. Впрочем, мы тоже готовы ей помочь, — сказал Сандакан, осторожно беря карабин. Буйвол, который несколько мгновений нюхал воздух, вдруг отступил назад, потом резко крутанулся вокруг своей оси, глядя на кусты, из которых он только что вышел и, наклонив голову, выставил свои грозные рога. Заметил ли он приближение тигра? Или его потревожил шорох сухой листвы, треск какой-нибудь ветки? Несколько мгновений он стоял, прислушиваясь, бил себя по бокам хвостом и время от времени тревожно мучал. Вдруг быстрая тень взметнулась в воздух и огромным прыжком упала на круп животного. Эта дарма прыгнула на него и впила с когтями в живое мясо. Несмотря на свою мощь, буйвол присел от такого толчка. Но тут же он выпрямился, пытаясь сбросить врага, и снова упал, издавая жалобные мчань. Все было кончено в одно мгновение. Страшные зубы тигра перегрызли ему горло. Охотники выскочили из ямы и уж готовы были бежать к дарме, когда неожиданно неподалеку раздался оружейный выстрел, И вслед за ним чей-то голос прокричал по-английски «Помогите! Меня душат! Помогите!» Глава шестнадцатая. Туксы. Услышав этот крик, который доносился со стороны протоки, Тигр Малайзии с молниеносной быстротой кинулся туда. За ним последовали Янос и Тремольнайк. Одна и та же мысль мелькнула у всех троих.